Найнив лихорадочно изо всех сил старалась еще раз вплотную окружить раввина пламенем. Ей в голову закралась мысль, что лучше было ударить молнией. Теперь же ее ожидает смерть. Те страшные глаза неотрывно глядели на Магеддин, а не на Найнив. Но и ей суждено умереть. Жидкое пламя прорезало колоннаду. Оно было таким ярким, что наведенный Найниф огонь казался холодным. От потрясения Найниф упустила свое плетение. Вскинула было руку, защищая лицо, но не успела рука одолеть и полпути, как жидкий огонь пропал. Исчез и раввин. Найниф не верила, что тот сбежал. всё длилось мгновение, столь краткое, что о происшедшем могло подсказать ей воображение. Но та белая стрела коснулась равина и он стал туманом. Всего на миг. Ей все могло померещиться, но Найниф очень в этом сомневалась. Она судорожно с трудом вздохнула. Магеддин прятала лицо в ладонях, всхлипывала, содрогалась. Через Айдам Найниф чувствовала сильнейшее облегчение, затопившее все прочие эмоции Магеддин. По ступеням внизу дробно и торопливо застучали сапоги. Найниф крутанулась, шагнула к спирали лестницы. Она удивилась, поняв, что жадно припала к Саидар, готовясь ко всему. Изумление ее спало, когда на лестнице показался Ранд. Он был не таким, каким помнил его Найниф. Черты те же, но лицо обрело жесткость и суровость. В глазах сверкали голубые льдинки. Кровавые прорехи на куртке и штанах, как и кровь на лице Ранда, довершали его новый образ. Увидев Ранда таким, Найниф нисколько не удивилась бы, если б он убил Магеддин на месте в ту же секунду, как узнал, кто она такая. А у Найниф еще были виды на отрекшуюся. Айдам Ранд мог узнать. Не думая, Найниф кое-что изменила, убрала привязь оставив лишь серебряный браслет у себя на запястье и ошейник на магедин Мгновенная паника, когда она сообразила, что наделала, потом облегченный вздох, когда поняла, что по-прежнему чувствует другую женщину. Получилось в точности так, как предполагала Элейн. Наверное, Ранд ничего и не заметил. Найниф стояла между ним и магедин а поводок болтался за ее спиной. На Магеддин Ранд едва взглянул. Мне показалось, то пламя, оно откуда-то отсюда было. Я подумал, может, это ты или... Это здесь? Э, здесь вы с Игвейн встречаетесь? Глядя на Ранды снизу вверх, Найниф старалась не дрожать. Какое оно холодное, это лицо. — Ранд, хранительницы говорят, что то, что ты сделал, то, что ты делаешь, очень опасно. Даже пагубно. Они говорят, являясь сюда воплоти, ты теряешь какую-то часть себя. Нечто такое, что делает тебя человеком. Неужели хранительницам мудрости ведомо все? Ранд прошел мимо, слегка задев Найнив плечом, и остановился, глядя на колоннаду. Я-то привык, что обо всем известно Айс Седай. Но неважно. Не знаю, насколько может позволить себе быть человеком, Дракон возрожденный. «Ранд, я...» Найниф не знала, что и сказать. «Дай-ка я хоть исцелю тебя». Он стоял смирно, а она протянула руки и сжала ладонями его голову. Найниф едва удержалась от болезненной гримасы. Кровоточащие раны были не глубоки, лишь многочислены Видно, кто-то его покусал. Найниф была уверена, что большинство этих ран именно укусы. Но сильнее всего ее тревожила старая рана, полуисцеленная, незаживающая рана в боку. Провал во мрак. Колодец, наполненный тем, что, по ее убеждению, должно быть порчей насоедин. Найниф направила сложные потоки. Воздух и вода. Дух. Даже огонь с землей в малых дозах. Так шло исцеление. Ранд не вскрикнул, не дернулся. Даже не моргнул. Только дрожь пробежала по телу. Вот и все. Потом Ранд взял Найниф за запястье и отнял ее руки от своего лица. Найниф не имела ничего против. Раны его зажили, исчезли все укусы, царапины, синяки. Но не старая рана. С ней Найниф ничего не могла поделать. Все, кроме смерти, поддается исцелению. Даже такая рана. Все. «Он мертв?» — тихо спросил Ранд. «Ты видела, как он умер?» «Он мертв, Ранд. Я видела». Он кивнул. «Но ведь есть и другие, да?» «Другие. Избранные». Найниф ощутила занозу страха от Магеддин, но не оглянулась. «Ранд, тебе надо уходить. Равин мертв, а тебе опасно оставаться тут в таком состоянии. Ты должен уйти и не возвращаться сюда воплоти. — Я уйду. Он не сделал ничего такого, что Найниф увидела бы и почувствовала. Разумеется, она и не смогла бы. Но на миг ей показалось, что коридор позади него как-то преобразился. Никакой разницы она не заметила, кроме... Найниф заморгала. Позади Ранда не было обломанной колонны. И дыра в каменной ограде исчезла. Ранд же продолжил, как ни в чем не бывало. «Скажи, Элейн, попроси, чтобы она не возненавидела меня. Попроси ее!» Мука исказила его лицо. На мгновение Найниф увидела знакомого мальчика, у которого был такой вид, словно у него отнимают нечто очень дорогое. Она потянулась утешить ранда и он отступил. Лицо Ранда вновь стало каменным и ничего не выражающим. Лан был прав. «Найниф, скажи, Элейн, пусть забудет меня. Скажи ей, что я полюбил другую, и для нее в моем сердце больше нет места. Он хотел, чтобы я то же самое сказал тебе. Лан тоже нашел себе другую. Он сказал, чтобы ты забыла его. Лучше на свет не рождаться, чем любить нас». Ранд отступил на три длинных шага. Коридор или часть коридора, будто мгновенно вывернулся наизнанку вместе с ним, отчего у Найниф закружилась голова. Ранд исчез. Найниф глядела на то место, где стоял юноша, а вовсе не на судорожное мелькание, то восстанавливающееся, то вновь пропадающей бреши в колоннаде. Лан велел передать такое? — Эм поразительный мужчина негромко сказала магеддин и очень очень опасный наниф уставилась на нее что то новенькое передалось ей через браслет просочившись от магедин страх оставался прежним но чем то приглушенным пожалуй лучшим словом для описания этого чувства было предвкушение я была полезна правда сказала магедин Равин мертв, Рандалтор спасен. Без меня ни то, ни другое не получилось бы. Теперь Найниф поняла чувство магедин Скорее надежда, чем ожидание. Рано или поздно Найниф проснется, Айдам исчезнет. Если отрекшаяся и пыталась напомнить Найниф о своей помощи, можно подумать, для этого не пришлось Магеддин руки выкручивать, то просто на всякий случай вдруг Найниф окрепнет духом, и решит ее убить, прежде чем покинуть мир снов. — Пожалуй, пора и мне уходить, — сказала Найниф. На лице Магеддин не дрогнул ни единый мускул, но страх в ней стал сильнее, как и надежда. В руке Найниф появился объемистый серебристый кубок, наполненный то ли чаем, то ли каким-то настоем. — Выпей это, — Магеддин отшатнулась. — что? Не бойся, не отрава. Я и без яда могла бы запросто тебя убить, будь у меня такое желание. В конце концов, то, что случится с тобой здесь, реально и в мире яви. Теперь надежда заметно перевешивала страх. От этого ты уснешь. Крепким глубоким сном. Настолько крепким, что не в состоянии будешь коснуться тела Ранриода. Называется корень вилочника. магедин медленно взяла кубок. «Значит, я не смогу за тобой проследить?» «Что ж, не стану спорить». Она запрокинула голову и выпила кубок до дна. Найниф наблюдала за отрекшейся. От такой дозы Магедин вырубится очень скоро. Однако некоторая жестокость заставила Найниф заговорить. Она понимала, что это жестоко, но ей было наплевать. Магедин вообще не вправе спокойно спать». «Тебе известно, что Бергита не мертва?» Глаза Магеддин чуть сузились. «Тебе известно, кто такая Фаолайн?» Теперь глаза отрекшейся попытались расшириться, но дремота уже одолевала ее. Нейниф чувствовала, как обволакивающе действует настой корня вилочника, как растекается сонливость. Она сосредоточилась на Магеддин, удерживая ее в тела Ранриоде, Никто из отрёкшихся не должен спать спокойно. и Тебе известно, кто такая Суан, и что в прошлом она была Амерлин. А в Телоран Риоде я об этом никогда не упоминала. Никогда. Вскоре мы с тобою свидимся. Очень скоро. В Солидаре. Глаза Магеддин закатились. Найниф не знала, то ли из-за корня вилочника, то ли это просто обморок... Да ей и дела не было. Она отпустила отрекшуюся, и та исчезла. Серебряный ошейник со звоном упал на плиты пола. По крайней мере, Элейн обрадуется доказательству своей правоты. Наив шагнула из сна.